Райнер Мария Рильке Часослов Книга первая Об иноческой жизни Год 1899 Час пробил, упал Отдаваясь в мозгу, сметая сомнения тень, И вдрожь меня бросила, Вижу, смогу, схвачу осязаемый день. Ничто вне прозрений моих не в счет, Застыв, каменеет путь. Лишь к зрелому зрению притечет Вещей вожделенная суть. Ничто мне ничто, но, любя его, я на фоне пишу золотом. Чью душу восхитит и тьма ли твоя огромный неведомый дом? Круги моей жизни все шире и шире, над вечные вещи и суть. Самкнули последний, но видя в мире суть, я хочу рискнуть. Покуда в круг Господа башни веков не вскинется дней моих тьма, неважно кто, сокол я, вихрь с облаков высокий ли стих псалма. Я помню братьев, что в сутанах строгих, в монастырях, где лавр цветет весной, а юных грежу тицианах многих, мадоннах их, и в них пылает Бог их неопалимой купиной. А в самого себя склоняясь вижу. Мой темен Бог, в меня пустивший корни, безмолвно ими пьет мои же соки. Всего и помню я, что к выси горней его теплом расту, оставив ниже побеги, там, где ходит вихрь высокий.